Глава 9. Восстание рабов. Переночевав на побережье километрах в 15 от места высадки, весь первый день экспедиционная армия «Чайки», не встречая никакого сопротивления, двигалась строго на север в сторону Тапса и Гадрумета. Впрочем, до них было слишком далеко, и Федор не собирался атаковать эти города и тем более подвергать их длительной осаде. Его замысел был другим. Волею судьбы они высадились в самой Нумидии почти на краю пустыни, начинавшейся в этих местах и уходившей в глубину африканского континента. Потери были минимальны. Никто их пока не атаковал и не препятствовал продвижению вглубь страны. По большому счету высадка прошла очень удачно, и Федор, несмотря на то, что немного отклонился от намеченного маршрута, был склонен думать, что боги помогают ему. Поэтому, прежде чем исчезнуть со всей армией в пустынных плоскогорьях обширной Нумидии и отправиться прямиком на поиски армии спартанца-эндемиона, Федор решил немного пошуметь. А поскольку в самой пустыне шуметь было особенно негде, людей здесь обитало очень мало, то он решил достигнуть крайних земель карфагенской хоры, где располагались обширные поместья столичных богачей. Тем более, что до них было всего ничего, максимум два дня пути, которые его армия преодолеет без особых проблем. Кроме того, путь через крайние владения Карфагена был гораздо приятнее. Здесь все же были озера, а не только скалы и песок. А там, где вода, там и оазисы, караванные пути, финиковые пальмы, плодородные поля и вообще вся жизнь, имевшаяся в этом регионе. Там должно было обнаружиться немало вил и дворцов-сенаторов или просто богатых землевладельцев. Весть о разрушении имущества, пусть и столь отдалённого от столицы, вряд ли останется без внимания ее высокопоставленных обитателей. Это и рассчитывал совершить Федор Чайка, прежде чем полностью раствориться в песках. «Хорошо бы сжечь имение Ганона, прикидывал командир армии, покачиваясь в седле. «Или даже самого Магона, а рабов распустить по стране? Пусть рассказывают о том, как великодушный воины Ганнибала. Пусть готовят общественное мнение Карфагена к быстрой сдаче города». Хотя в глубине души Федор не верил, что победа будет легкой и Карфаген сдастся, стоит ему появиться под стенами города. Он отлично помнил, какими укреплениями окружен город и о том, что до сих пор никто не смог его взять и даже не пытался. В том, другом мире его все же взяли римляне многие годы спустя, но теперь Чайка был абсолютно уверен, история пошла по другому пути. И что случится в этом мире, не знает никто. Немного опасался Федор и того, что освобожденные от гнета Сената рабы могут и не примкнуть к нему, а выбрать себе нового вождя и поднять восстание против всех – Сената, Ганнибала и нумидийцев. Тогда возникнет еще одна проблема, кроме армии спартанца Эндемиона. Впрочем, чтобы создать такой очаг возгорания, как восстание Спартака, у рабов наверняка не было никакого лидера. Не родился еще Спартак, ведь все произойдет неожиданно. Да и уважал народ Ганнибала-Барка. В этом Федор мог не раз убедиться, когда еще сам был начинающим плантатором и разъезжался Киром по окрестным имениям, выбирая лучшее и разговаривая с приказчиками. Иногда он позволял себе переброситься парой фраз с рабами, слугами и зависимыми ремесленниками, вскользь упоминая Ганнибала. Тогда Федор еще не решил, кем ему быть, помещиком или солдатом, и размышлял об этом. Все его собеседники, как один, отзывались о семействе великого военачальника с уважением и даже каким-то благоговением. О сенаторах они так никогда не отзывались. Может быть, их уважение передалось и самому Федору, И теперь Чайка собирался использовать эту любовь и уважение народа для того, чтобы как можно сильнее поколебать позиции сената в предстоящих сражениях. Затем и явился. Ганнибал напрямую не запрещал ему этого, хотя и предостерегал. «Боги высоко!» — рассудил Чайка, принимая решение. — А Ганнибал далеко. От размышлений его отвлек всадник, скакавший в клубах пыли навстречу общему потоку солдат, перетекавшему через холмы в сторону недалекого уже оазиса. На горизонте показались ровные линии финиковых пальм и несколько дорог. — Впереди два больших имения! — сообщил, подскакав посыльный Атамада. — Поля, много людей, гончарные мастерские, никаких войск нет! Великолепно кивнул Чайка, остановив своего коня. «Передай Амаду, чтобы охватило обоимение полукольцом сотни своих всадников, а вперед пусть отправит людей Мазика. Они должны перекрыть путь к бегству всем, кто находится там». А когда всадник скрылся в дорожной пыли, проговорил себе под нос. «Пора начинать гражданскую войну». Он ехал на коне в окружении нескольких офицеров, располагаясь в голове колонны африканских пехотинцев. Со своего места Чайка видел рослого кумаха, который, не обращая внимания на жару, вышагивал перед строем своей первой хелиархии. Осадный обоз, владение Бейды, только показался на холмах далеко позади основной колонны. Подозвав кумаха и приказав ему выдвинуть к на всякий случай половину хелиархии, Фёдор дёрнул поводья, устремившись вперед. Офицеры последовали за ним. Когда Чайка прибыл на место, то сразу увидел оба имения, едва поднявшись на холм. Отсюда открывался вид на плодородную равнину, аккуратно усаженную финиковыми пальмами и разделенную на две части проселочной дорогой. По обе стороны дороги, метрах в пятистах, виднелись две виллы, в каждой сразу несколько зданий различного назначения. От шикарного дома хозяина с черепичной крышей до промышленных пристроек, которые, видимо, посыльный и называл гончарными лавками. В полях, изумленно глядя на появившихся невесть откуда всадников, стояли, бросив корзины и работу, многочисленные рабы. Кто голым по пояс, кто вообще в одной набедренной повязке. Авангард Фёдора Чайки из чернокожих нумидийцев виднелся по всем окрестным холмам. Рассредоточившись и охватив полукольцом долину, они ждали новых приказов, поскольку воевать пока было не с кем. Испанская конница окружила оба имения, согнав всех обитателей на площадь перед домом хозяев. Судя по шуму, что доносился даже сюда, среди захваченных были и сами хозяева жизни, давно не видевшие такого обращения. Начнем с правого!» – просто решил Фёдор и дёрнул поводья. Когда он, проехав сквозь ширингу испанских всадников, очутился в имении, то увидел, как в центре большого двора, запруженного повозками и корзинами с только что собранными оливками, бесновался разодетый в дорогие одежды синего цвета мужчина преклонных лет. Он был окружен толпой своих слуг, которые жались к нему, со страхом поглядывая на окруживших дом всадников. «Что ты творишь? Это земля сенатора Ганнона!» Вскричал насмерть перепуганный плантатор в надежде испугать этим именем неизвестного ему военачальника испанцев, которым был сам Амат, молчаливо сидевший на коне. Но Фёдор с первого взгляда понял, что испанец еле сдерживается, чтобы не зарубить этого жирного плантатора. Всадники Амада, направив копья на толпу, сдерживали ее на месте, но еще никого не убили. Видимо, никто и не сопротивлялся, кроме хозяина. Ты ошибаешься, поправил его Федор, приближаясь на коне к месту стычки. С этого мгновения все здесь принадлежит Ганнибалу. Кому? побелел от злости плантатор. Чтобы я, сенатор Зертвеликий и младший брат Ганнона Великого, отдал все этому мерзкому изменнику? «Никогда! Убирайтесь вон, выродки вонючие!» «Вот это удача!» — воскликнул Чайка, услышав, кто перед ним. «С первого раза! Боги любят меня!» И, посмотрев на Амада, коротко приказал. Сенатора раз пять на воротах дома в назидание остальным! Имение сжечь, а всех слуг и рабов отпустить на свободу! Кто хозяин второго имения?» «Это тоже мое имение!» Вскричал Зирт, до которого еще не дошел смысл сказанных чайкой слов. «И оно вам не достанется! Я вызову войска и вас уничтожат! Порвут на части! Скоро тут будет помощник эндемиона! Он с вас зерет кожу своими руками!» «Здесь мне все ясно», — продолжил разговор со своим военачальником Федор, не обращая внимания на бесновавшегося сенатора. «Заканчивай, а я пока поеду посмотрю второе имение. Потом подожжешь и его». Надо управиться быстро, пока не появился помощник Эндимеона, которым нас пугает этот мертвец. Вдруг он действительно неподалеку, тогда нужно его встретить, как полагается. И развернув коня, Федор направился ко второму имению. А Маджи с большим удовольствием отдал приказ, хотя по лицу испанца Федор понял, что тот и сам привел бы его в исполнение. Недолюбливает он сенаторов, подумал Федор, отъезжая. Это хорошо. Когда двое всадников спешились и направились к брызгавшему слюной зирту, тот попытался вырваться, но сбежать не удалось. Душераздирающий вопль, долетевший даже до соседнего имения, дал знать Чайке, что приказ выполнен. «Одним сенатором меньше!» Спокойно подумал Федор, обернувшись назад и глядя на оставленное имение, откуда уже потянуло дымком. Он поймал себя на мысли, что размышляет об этом, как о выполненной боевой задаче, не более. В глубине души Чайка ощутил себя немного картелем или бойцом НКВД, посланным раскулачивать богачей, но быстро прогнал эти мысли. Некоторое время назад эти сенаторы сами приговорили к смерти Ганнибала, а значит и всех, кто воюет на его стороне. А именно на этой стороне находились все друзья Федора, он сам и Юлия с Бадастартом. Кто-то из этих сенаторов, и Чайка был почти уверен кто, послал людей к нему домой, чтобы выкрасть жену и сына. И не будет пощады ни одному из них, пока Федор может держать меч, а тем более, когда у него под началом целая армия. Ганнибал не ошибся, послав его в этот поход. Второе имение также было окружено всадниками Амада, в кольце которых находились слуги, ремесленники и рабы. Уже зная, что хозяина здесь нет, Федор не стал спрашивать старшего офицера и скользнул взглядом по толпе. «Кто управляющий этого имения?» – коротко спросил он. Рабы и слуги расступились, оставляя в центре круга невысокого лысого мужичонку, одетого в простой хитон. «Ты служил сенатору Зирту?» — уточнил Чайка, откинувшись в седле чуть назад. Управляющий осторожно кивнул, боясь услышать приговор. «Твой хозяин мертв, буднично сообщил Федор. «А имение будет сожжено!» Неожиданно он умолк, вспомнив про утонувший корабль с провиантом, которого теперь не хватало для пропитания армии. Моим солдатам нужна еда. Прикажи перегрузить на телеге все имеющееся продовольствие. А потом я отпущу всех, даже рабов. Теперь вы свободны. Идите в Карфаген и сообщите, что отныне все земли здесь принадлежат Ганнибалу. Я все сделаю! чуть не подпрыгнул от радости управляющий. Все сделаю! Сам все погружу! Сам надорвешься! усмехнулся Федор, поправив шлем. «Возьми своих людей! Это будет последнее дело, которое они выполнят по твоему приказу! А потом все свободны!» Управляющий, не обращая внимания на потянувшихся за ним рабов, с лиц которых не сходило недоумение, умчался к амбарам, где вскоре закипела работа. Люди покойного Зирта быстро нагрузили семь телег зерном, соленым мясом и овощами, опустошив запасы сенатора. Разгоравшееся пламя соседней усадьбы служило им хорошим напоминанием, что стоит поторопиться. А когда все было кончено, они отдалились от имения и, остановившись на почтительном расстоянии, наблюдали, как горят дома и амбары. «Будь осторожен, выпуская на волю народный гнев!» — тихо пробормотал чайка, сам себе напоминая предостережение Ганнибала. «И не обещай им слишком много!» Решив, что здесь больше нечего искать, Федор приказал двигаться дальше, и его войско, оставляя за собой горящее имение, углубилось в эти благодатные земли. До вечера воины Ганнибала разрушили еще несколько имений, превратив в пепел владения зажиточных горожан и засыпав несколько колодцев. Так они шли двое суток. Никаких войск они пока не встретили, хотя из этого района уже началось массовое бегство жителей дальше на север. А Федору докладывали, что кое-где начали бунтовать рабы, услышав о том, что приближавшаяся армия освобождает всех рабов и казнит только тех, кто остается верным Сенату. «Как далеко мы будем продвигаться на север?» — осмелился спросить его на третий день пути Амад после того, как они уничтожили еще несколько имений, а также пару деревянных мостов в невысоких горах рядом с оазисом, от которого расходились дороги на Гадрумет и Заму. До этих городов уже было примерно одинаковое расстояние. За эти дни армия Федора вклинилась довольно далеко во владение самого Карфагена, но серьезного сопротивления пока не встречала. Разведчики Амада докладывали, что гарнизоны прибрежного Гадрумета и Тапса готовятся к обороне, узнав о приближении еще одной невесть откуда взявшейся армии Ганнибала. Брожение в народе уже пошло, удовлетворенно заметил на это Федор, покачиваясь в седле. А на побережье ждут, что мы скоро нападем на эти города. Это хорошо. Гарнизон замы тоже наверняка о нас осведомлен, но мы не будем этого делать. Тогда каков будет приказ? уточнила Мат, смотревший через голову своей лошади на очередной оазис, в который входила армия. Недавно Федор велел отправить туда авангард из его всадников, чтобы проверить несколько деревень и одно имение, находившееся в этих скалах. Местность по мере удаления от моря становилась все более гористой. Но медици, которых я отправил вчера в другую сторону, сообщили мне, что в двух днях пути от нас стоит лагерем какая-то армия, перекрывая дорогу на Карфаген, проговорил Чайка, развивая свою мысль. «Вероятно, это кто-то из военачальников Эндемиона. Он ждет меня. А это значит, что сам Эндемион, где бы он ни находился, вынужден был перебросить часть сил сюда, ослабив собственную армию, которая противостоит Газдрубалу. Это нам только на руку, и Газдрубалу тоже». «Мы уже далеко вклинились в территории под властные Сенату», осторожно заметила Амат, придерживая лошадь. «С трех сторон от нас уже появились укрепления врага, у которого тоже есть конница». «Можем попасть в засаду». «Ты читаешь мои мысли», — похвалил его Федор. «Я думаю, что свою первую задачу мы уже выполнили. Сенат обеспокоен появлением в своем тылу неизвестной армии. На какое-то время этого страха хватит, чтобы сковать силы. А пока они поймут, что мы не движемся к столице и не собираемся штурмовать укрепления, мы уже соединимся с Газдрубалом». Он помолчал немного, разглядывая какую-то самотоху, происходившую среди пальм оазиса. Так что сегодня же мы повернем обратно на юг и уйдем в пустынные земли», — приказал Чайка. «Двидимся в обход Замы и будем искать армию Газдрубала, которая должна находиться под донесениям разведки где-то в центральной Нумидии. И пусть боги помогут нам встретить ее раньше, чем армию Эндемиона, численность которой нам так и неизвестна». Закончив диктовать приказ, Федор вдруг вскинул руку вверх. Пехота, мерно вышагивавшая за ним по дороге, остановилась, подняв облако пыли. Между пальм, которыми порос склон невысокой скалы, нависавшей над единственной дорогой, сверкали мечи и шлемы, раздавалось ржание коней. Там явно происходило сражение. «Засада!» — проговорил Амат, имевший орлиное зрение. «Разберись с ней!» — приказал Федор. «Я намеревался занять этот оазис для отдыха армии перед тем, как направиться обратно в пустыню». Амат поскакал вперед, и за ним устремилось около сотни всадников из основной колонны испанцев, ехавших рядом с пехотой прямо по твердой земле. Не прошло и нескольких минут, как Амат исчез между скал со своей сотней. А Федор, наблюдая за сражением на склоне, увидел, что все оно переместилось на другую сторону, и было совершенно неясно, что там сейчас происходит. Но Чайка был уверен, что победа осталась за его воинами а потому рискнул продолжить движение, окружённый лишь своими офицерами, хотя и сделав знак ещё одной сотни испанцев следовать за собой. Однако, въехав в ущелье, Чайка быстро осознал, что долгое отсутствие настоящего противника его сильно расслабило. Едва ли не в центре территории Карфагена он позволил себе безмятежность. А зря. За поворотом, где ущелье значительно расширялось, Чайка узрел «настоящее побоище». От вертикальной скалы до ручья, прорезавшего себе в камнях довольно глубокое русло, все пространство было наполнено сражавшимися всадниками в очень похожих доспехах. И Федор с большим трудом определил, где же свои. Мост через ручей в конце ущелья был в руках противника. На склонах скалы засели лучники, поливавшие все пространство внизу стрелами. Эти, судя по «Синим панцирям», вообще относились к морской пехоте Сената, невесть как сюда попавшей. «Только баллист мне не хватало!» Успел подумать Федор, прежде чем сам был втянут в эту мясорубку. Баллист, к счастью, у противника не было, но драка и без них выходила нешуточная. Здесь, в узком месте, его авангард атаковала сенатская тяжелая конница при поддержке пехоты. Прорвавшись сквозь ряды испанцев Амада, шлем которого Чайка успел заметить в гуще сражения, на главнокомандующего напала дюжина всадников врага. Придется и самому поработать клинком! Не все же отсиживаться за спинами своих солдат!» Сплюнув Федор, оглянувшись назад, и понимая, что сотни испанцев, охранявшие его тылы, никак не успеет отразить это нападение, хотя и заметила противника. Два его офицера попытались преградить путь всадникам врага, но были мгновенно убиты. Одного зарубил противник, а другого сняли стрелой со скалы. «Скачи к пехотинцам!» — приказал Федор своему ординарцу, выхватывая Фалькату. «Пусть кумах сбросит лучников со скал, а мы тут как-нибудь разберемся. И, не дожидаясь ответа, скрестил свой клинок с фалькатой противника, того, что оказался ближе к нему. Отразив его, Федор подставил щит под другой удар и принял на него третий, но четвертый пропустил, а тот пришелся по шлему. От хлёсткого удара у него зазвенело в ушах, и даже шлем слегка съехал на сторону. Федор покачнулся в седле. Противнику показалось, что он вот-вот выпадет из него, но чайка лишь изогнулся и неожиданным ударом из-за головы коня вдруг достал своего поединщика. Фальката задела кожаный панцирь в районе ребер, разрубая его своим изогнутым наконечником, словно топором. Всадник согнулся пополам и выронил свой меч. А Федор быстро приходя в себя, нанес еще один завершающий удар по плечу, едва не отрубив его. Не успел главнокомандующий выпрямиться в седле, как в шею его лошади со свистом вонзились две стрелы, предназначенные ему, а затем еще одна впилась в бок, буквально в 10 сантиметрах от левой ноги. Конь захрипел и зашатался. «Ах вы суки!» — выругался Федор, тщетно пытаясь заставить коня выровняться. «Издалека завалить решили! Не выйдет!» Между тем в круп коня впилось еще две стрелы. Прикрывшись щитом, он обшаривал взглядом скалы, пытаясь высмотреть своих обидчиков, но не успел. Неожиданно появившись из всеобщей свалки, к нему подлетел еще один всадник в шлеме с белым плюмажем и нанес удар фалькатой, который Федор едва успел принять на щит. Удар был такой силы, что Чайков вылетел такие из седла, а когда попытался подняться, то увидел, как его конь всей тушей падает на него. Отбросив щит, Федор успел в последний момент перекатиться на несколько шагов в сторону, и мертвое животное не придавило его, обдав лишь теплой волной пыли. Скачив на ноги, Чайка приготовился отразить неминуемый удар сверху, который должен был нанести противник, чтобы добить почти беззащитного перед ним Федора. Но вместо этого увидел, как тот сам слетает с коня, выброшенный из седла мощным и смертельным ударом подоспевшего испанца. На глазах Чайки атака его всадников уничтожила всех врагов, кто еще оставался рядом, и помогла воинам сильно поредевшего авангарда Амада вытеснить их из ущелья за мост. С дикими криками обрушившись на врага, испанская конница буквально изрубила всадников Сената в куски. Вслед за ней последовала атака по скалистому склону горы пехотинцев Кумаха, которые вытеснили, вернее, просто сбросили вниз всех лучников, засевших там. Один из них рухнул буквально в нескольких метрах от главнокомандующего, которому только что подвели свежего коня. Вскочив на скакуна, Федор подъехал к мертвецу, желая изучить его лицо, словно это был именно тот, кто стрелял в него. Мертвый пехотинец с переломанной шеей и неестественно выгнутыми руками был одет в точно такую же форму, как и его морпехи. «Надо бы придумать какой-нибудь отличительный знак!» — отстраненно подумал Федор, дергая за поводья. «А то в бою! Попробуй разбери теперь, кто свой, кто чужой! Может, повязки всех заставить носить на рукаве?» Повсюду он видел десятки трупов людей и коней. Нелегко далась эта победа его солдатам. Проехав мост, вновь оказавшийся в руках его армии, Чайка оказался на небольшом перевале, с которого открывался вид далеко вперед. Конница Амада добивала остатки неприятельской, преследуя ее вниз по склону. И на глазах Федора уничтожила всех. Никто не ушел. «Молодцы!» — похвалил чайка Амада, когда тот вернулся на перевал. «Боюсь, это не все!» — ответил испанец, осаживая своего коня. «Я успел допросить одного офицера перед смертью. Вон за теми холмами, буквально в одном дне пути от нас, стоит та самая армия помощника Индимиона. Он уверял меня, что там десять тысяч человек. Он мог и обмануть тебя!» ответил Федор пристально осматривая песчаные холмы на горизонте, поросшие пальмами. «Но мы не будем проверять это, сколько бы их там ни было. Раз появились серьезные силы неприятеля, которые могут задержать нас, отдых здесь отменяется. Немедленно разворачиваемся и уходим в пустынные районы Нумидии. Прежде чем вступить в большое сражение, мы должны соединиться с Газдрубалом. Пора начинать серьезные действия».